«Я пришел сказать, что мне очень жаль», — сказал лари очень громко. «Да, ты уже говорил. Мистер Джоган разорвет нас на части, если банки с мастикой не перестанут исчезать». Я не ввязывался в пьяную драку и не имел дела с бандитами. Ничего похожего. Просто он запнулся. Она обернулась, сардонически приподняв брови. «Так что это было?» ну Он не смог быстро придумать убедительную ложь. «Просто это была, ну, металлическая лопаточка. Кто-то принял тебя за яичницу? Хорошенькая же ночь была у вас с Бадди. Это была девушка, ма. Она швырнула ее в меня. «Должно быть у нее орлиный глаз», — сказала Элис Андервуд и вновь отвернулась. «Ма, ты очень сердишься на меня». Руки ее неожиданно опустились, плечи сгорбились. «Не сердись на меня», — прошептал он. «Пожалуйста, не надо. Хорошо?» Она повернулась к нему, и он заметил у нее в глазах неестественный блеск. Впрочем, подумал он, может быть и вполне естественный. Но источником его были никак не лампы дневного освещения. Он снова услышал, как специалист по оральной гигиене еще раз с окончательной решимостью произносит «Никакой ты не симпатичный парень!» лари сказала она нежно. «Ларри, лари лари лари На мгновение ему показалось, что больше она ничего не скажет. Он даже позволил себе надеяться на это. «Неужели это все?» Что ты можешь сказать? Не сердись, пожалуйста, мама. Я слушаю тебя по радио. И хотя мне не нравится то, что ты поешь, я горжусь, что это поешь ты. Люди спрашивают меня, действительно ли это мой сын? И я отвечаю, да, это Ларри. Я говорю им, что ты всегда хорошо пел. И это правда, верно? Он с несчастным видом кивнул головой, не доверяя своему голосу. «Я рассказываю им, как, когда ты учился в младшем классе, ты взял гитару Донни Робертса и полчаса подряд играл лучше, чем он, несмотря на то, что он брал уроки со второго класса. Ты талантлив, Ларри. Для того, чтобы убедиться в этом, мне не нужно ничье подтверждение, и меньше всего — твое собственное. Я думаю, ты и сам это знаешь». Потом ты уехал. Что, я поносила тебя за это, на чем свет стоит? Нет. Молодые всегда уезжают. Таков закон природы. Иногда это больно, но это естественно. Потом ты вернулся. Разве кто-нибудь должен отчитываться передо мной, почему это произошло? Нет. Ты вернулся домой, потому что написал ты хит или нет, Но ты попал в какую-то неприятную ситуацию там, на западном побережье. «Нет у меня никаких неприятностей», — возмущенно сказал он. «Нет, есть. Я знаю симптомы. Я достаточно долго была твоей матерью, и ты не сможешь одурачить меня, лари Ты всегда искал неприятностей, если только они сами не находили тебя. Иногда мне кажется, что ты специально перейдешь улицу, чтобы вляпаться в собачье дерьмо». Бог простит мне мои слова, потому что Бог знает, что я говорю правду. Сержусь ли я на тебя? Нет. Разочарована ли я? Да. Я надеялась, что там ты изменишься. Но ты не изменился. Ты уехал отсюда ребенком в теле взрослого человека и вернулся таким же, разве что взрослый человек сделал себе прическу. Знаешь, что я думаю насчет того, «Почему ты вернулся домой?» Он посмотрел на нее, желая заговорить, но зная, что единственная вещь, которую он способен сейчас сказать, выведет их обоих из себя. «Не плачь, мамочка, ладно?» «Я думаю, ты приехал домой, потому что не знал другого места, куда бы ты мог поехать. Ты не знал, кто еще может принять тебя». Никому и никогда я не говорила о тебе ничего плохого, Ларе. Даже моей сестре. Но раз ты меня вынудил, я скажу тебе все, что думаю».